Дым Отечества Учил урок прилежный школьный мой приятель, Что дым Отечества нам сладок и приятен. Но в детство канула забытая тетрадка. Давно дымит мое Отечество не сладко. И вот недавно я узнал, совсем случайно, Что друг мое Отечество давно к другому берегу отчалил открыл свой бизнес там и дело процветает но всё равно ему чего-то не хватает душа не лечится душа не лечится и по ночам ушедшая тревожит там дым отечества там дым отечества хоть в гореком а нет его дороже. И человечество, и человечество ломает головы, понять не может мое отечество, мое отечество, где горьк дым, но нет его дороже. Глядят ученые-астрологи на звезды и составляют невеселые прогнозы, И обожают цвет коричневой уроды, И изгоняют из отечества народы. И у посольства вьются очереди шумно, Хоть там немало дураков, но много умных. Их потеряв, мое отечество мельчает. Они уедут, чтобы мучиться, ночами